Деяние апостолов дает нам захватывающее повествование о распространении Евангелия, благой вести от Иерусалима до Рима, центра тогдашней мировой империи, и о трудностях и победах апостолов, первых миссионеров. Преследования апостолов были по причине бескомпромиссной природы самого Евангелия. Возникали внутри церквей сатанинские оппозиции, причиняли разлад, доктринальные ошибки и разные моральные компромиссы. Перед ранней церковью встал один из вопросов, могут ли язычники быть членами Церкви Христовой наравне с обращенными из евреев. В 11 главе Деяний апостолов» заключается ответ апостола Петра верующим евреям, когда они стали упрекать его в том, что он благовествовал об Иисусе в доме язычника. Петр говорит, что перед своим восхищением Христос повелел своим ученикам нести благую весть из Иерусалима, Иудеи и Самарии во все уголки земли. Благая весть должна быть услышана не только иудеями, но и язычниками, живущими далеко за пределами Иерусалима и Самарии. Один из учеников Христа, Филипп, пошел благовествовать самарянам, а апостола Петра Бог повел в Кесарию, к язычникам. Некоторое время спустя, до слуха верующих иудеев в Иерусалиме, до апостолов донеслось, что Бог благословляет служение Петра, и язычники обращаются в христианство. Иерусалим поныне считается самым важным христианским центром, и нужно сказать, что впервые христианство зародилось именно там, в Иерусалиме. Там организовалась большая церковь из верующих иудеев, и эти верующие считали благую весть Евангелия своим достоянием, так как Евангелие было исполнением ветхозаветных обетований Божьих, данных Израилю. Как и апостол Павел писал, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и...» «Богослужение и обетование». Послание к римлянам, 9 глава. Услышав об обращении язычников, верующие иудеи пришли в смущение. До сих пор они были знакомы с празилитами, то есть с теми язычниками, которые были обращены в иудаизм, с условием, что празелиты должны принять их законы, данные Моисеем и обычаи. С другими язычниками они не имели общения. Чем же были больше всего возмущены эти верующие иудеи? Они были возмущены поступком Петра, что он ел пищу с язычниками. По их понятию, Петр должен был в первую очередь этих язычников сделать прозелитами и чтобы они приняли стандарты иудейской религии, а потом уже разделять с ними общение. Одной веры во Христа, как они думали, было недостаточно для такого сближения с язычниками. Поступок Петра решил их благоразумие, и они потеряли из виду самое главное в этом деле, а именно то благословение, которое дал Бог язычникам, сделав их членами одной Божьей семьи. Этих верующих иудеев первого века мы можем легко простить и быть снисходительными к ним, потому что много они еще не знали, не все им было еще открыто из домостроительства Божьего. Мы теперь имеем большее познание об этих вещах и потому можем подвергнуться большему осуждению». Кому больше дано, того больше и спросится, сказано в Писании. Мы имеем полноту откровений Божьих относительно равенства всех верующих перед Богом. И для того-то апостол Павел обращается к нам со словом «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Последующие стихи этой 11 главы «Деяния апостолов» открывают нам промысел Божий, его водительство и описывают нам видение апостола Петра. На обвинение верующих иудеев Петр ответил тем видением, которое ему дал Бог. В этом видении была видна воля Божья относительно язычников. Бог сам повел Петра в Кесарию к язычникам, когда он был в Иопии. По какой причине апостол Петр был в Иопии? Находясь в доме кожевника Симона, он ощутил сильный голод в полдень и пришел в выступление, как он свидетельствует. В это время стало спускаться с неба большое полотно, в котором были разные нечистые животные, и голос повелел ему «Встань, Петр, заколи и ешь». Чей был это голос? Конечно же, это была воля Божья. Воля Божья была в том, чтобы Петр заколол и ел эти нечистые животные, тогда как в книге «Левит» Израилю был дан закон о чистоте и перечислены те животные, которые израильтяне не должны были есть. Тот же Бог, который теперь разговаривал с Петром, запрещал есть нечистые. Кто-то может спросить, а почему Господь установил, чтобы одни животные были чистыми, а другие нечистыми? Но это были разные причины. Могло быть по причине того, что мясо этих животных было вредно для здоровья, но главная причина была теологическая, богословская или символического значения. Был такой период, когда Бог произвел отделение одного народа от всех других народов и назвал этот народ избранным, святым. И все, что было святым, то есть отделенным для Бога, было чистым. Таким образом, Израиль, будучи народом избранным, святым, значит чистым, а другие народы были нечистыми. Израиль должен был во всем отличаться от других народов, даже своей пищей. И поныне у евреев изгодавляются кошерные продукты. Кошер значит чистый. Бог разделил животных на два класса – чистых и нечистых, потому что многие из этих нечистых животных имели отношение к языческим религиям народов, живших тогда в Ханаане. Такое нечистое животное, как свинья, приносилось язычниками в жертву своим богам-идолам. Таким жертвоприношением был осквернен алтарь Иерусалимского храма, на котором Антиох Епифан принес в жертву свинью. Закон о чистоте был дан Израилю для его воспитания. Бог требует от своего народа святости, духовной и моральной чистоты. Таким образом, апостолу Петру, воспитанному с детства, соблюдать этот закон, было странным видеть этих животных, спустившихся к нему в большом полотне. Притом, не только видеть, но голос повелевает ему заколоть их и есть. И Петр категорически отказывается исполнить такое повеление – «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Но голос продолжает настаивать, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Какой же урок в этом преподносится Петру и нам? «Ветхий Завет со всеми законами и обычаями пришел к концу». Закон и пророки до Иоанна Крестителя, говорит Иисус Христос, теперь уже нет чистых и нечистых животных. Поэтому апостол Павел пишет Коринфянам, «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Тимофей Он пишет: Всякое творение Божье хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Бог хотел научить. Этим уроком Петра другой истине. Истинная чистота, требуемая небом, уже не выражается наличием раздвоенного копыта и жвачки, но в омытии, очищении греховной нечистоты кровью агнца, всякого верующего в него. Ничто нечистое не может проникнуть в небо, но только то, что Бог очистил. И когда Бог очищает человека от грехов его, то он будет чист. Таким образом, апостолу Петру предстояло идти открывать врата царства Божьего язычникам, поскольку Бог не разделяет животных на прежние категории, постольку для него уже нет каких-либо особых народов или наций, чтобы евангелизировать их и присоединять к своей церкви. Бог дал в видении Петру знать то, что он должен не только поделиться евангелием, благой вестью с язычниками, но и разделять с ними общение принятии пищи, тем самым показав, что язычники наравне с верующими иудеями имеют социальное равенство в теле Христа, то есть в Церкви Христовой. После того, как видение окончилось, Петр увидел трех человек, пришедших к нему из Кесарии, как подтверждение того, что Петр видел в видении. Эти люди были посланы сотником Корнилием, частично обращенным в Иудейство. Он получил указание от ангела послать за Петром. Из этого видно, что Бог приготовил иудеев для того, чтобы они несли благую весть за пределы Иерусалима, иудеи и Самарии дальше, то есть в те места, где жили язычники. Через обращенного язычника Корнилия благая весть могла распространиться и среди римских солдат. И далее описывается, как Корнилий уверовал благодаря свидетельству Петра, и это было подтверждено сошедшим на него святым духом. Критики умолкли, выслушав свидетельство Петра, подтвержденное вестью братьев. Они должны были признать, что в Кесарии было дело не Петра, а самого Бога. Тогда они прославили Бога, говоря, «Видно и язычникам дал Бог покаяние и жизнь». Таким образом, благая весть предназначена Богом для всех народов, населяющих нашу землю. Всі конці землі нещасні, І вдвіг не тільки люди є. Потом, чистим силам власною, Іще в весть. Приди вес. Христу, людь нещасний, Остав гріховний, не встрастьний, Остав широкий, путь небезпечний. Не спеши з корей Лишь не найдеш ты уховенье Найдеш мне радость покой получишь сердцу утешенье И дар небесний дорогой Приди, Христо!